Глава 36. Кас. Лицо Греты медленно меняется. На нём не остаётся никаких эмоций. Глаза будто превращаются в две твёрдые бусины. Она напрягается, как зверь, готовый к прыжку, и кидается на меня. Я поворачиваюсь и бросаюсь бежать по коридору. Практически сразу Грета настигает меня. Кончики её растопыренных пальцев царапают по моей шее. Я вцепляюсь в дверь ванной это единственное, что может хоть как-то защитить. Но тут Грета хватается за мою толстовку и стягивает её. Я так спешила подслушать её телефонный разговор, что забыла застегнуть молнию. Такого Грета не ожидала, и её отбрасывает назад. А я добегаю до двери на секунду раньше неё и залетаю в тесную ванную. Тяну дверь на себя, чтобы закрыть, но Грета успевает первой, схватившись за неё руками, она дёргает дверь на себя. Я тяну изо всех сил. Я черпаю силы в злости, которая копилась во мне весь день. Сначала я была зла на Брук, потом на Логана, теперь на Грету. Все, кому я безраздельна доверяла, меня предали. Бед цепсы пронзает боль, и кажется, что сухожилия сейчас лопнут от напряжения. Но я не сдаюсь, пока дверь не зажимает грейтены пальцы. И когда она вскрикнув от боли, убирает руки, я захлопываю дверь с таким грохотом, что сотрясается весь дом. Я щёлкаю замком. Дешёвый и хлипкий, он быстро поворачивается. Сломать его будет не трудно. Времени мало. Я слышу, как удаляются Гретти на шаги, но она вернётся. В крохотной ванной я лихорадочно ищу, чем бы защититься. На полу валяется моя мокрая одежда, на раковине рядом со свечой, которая отбрасывает тени на выложенные плиткой стены, только дозатор для жидкого мыла и стаканчик с зубной щёткой. И вдруг я вижу его. Вверху, прямо над унитазом. Окно. Мой единственный выход отсюда». За спиной у меня раздаётся грохот, такой сильный, что содрогается вся ванная. Кажется, Грета всем телом навалилась на дверь. Та с каждым толчком скрипит, дерево гнётся под весом Греты. Свеча угрожающе подвигается к краю ванны, а потом падает на пол, и помещение погружается во мрак. Сейчас или никогда. Когда глаза привыкают к темноте, Я хватаю с пола мокрую футболку и насколько она позволяет, обматываю ею локоть. Я пытаюсь прогнать из головы все мысли, но они, как обычно, возвращаются к ней. Кробин. Напряжение давит со всех сторон, и воспоминания, нахлынув единой мощной волной, кристаллизуются, как алмаз. Волна луния пати на пляже. Я изобретаю какой-то предлог, чтобы отойти от остальных и от толпы, туда, куда почти не доносится музыка и дать к Санаксу окутать меня ностальгической дымкой. Нахожу место под деревьями, которые отделяют пляж от дороги. Зарываю ступни в песок и представляю, что Робин здесь, живёт той жизнью, о которой всегда мечтала, которой заслуживала. До того, как уснуть, я услышала, как мимо, по лёгкому вечернему бризу проплывает женский голос. «Нет, нет, нет!» Это говорила не я и не Люси. А если и Люси, то говорила она это не из-за меня. Я вспоминаю, как проснулась, не понимая, где нахожусь. Во рту сухость. Как пошла к байку и споткнулась обо что-то на песке. Телефон. Я сунула его в карман, чтобы утром отнести в центр дайвинга и положить в коробку с потерянными вещами. Наверное, он выпал, когда дома я переодевалась в пижаму. А к утру я о нём совершенно забыла. Осталось только... Смутное ощущение, что в кармане у меня что-то было. Вот как должно быть, телефон Люси оказался у меня под кроватью, где его нашла Брок. Несмотря на происходящее за дверью ванной, мне становится чуть легче. Я не убивала Люси. Я опускаю крышку стульчика и встаю сверху, молясь, чтобы она выдержала, и не дав себе опомниться, переношу весь свой вес на локоть и бью им в стекло оно не поддаётся, и я отстраняюсь, руку пронзает боль. Мне вспоминается то выцветшее старое видео, где мы с Робин бежим по пляжу за мамой, и она подбадривает меня: "Ты же моя старшая сестра, ты всё можешь". Не обращая внимания на боль и сплетя пальцы так, что ногти впились в ладони, я снова отвожу локоть и, собрав все силы, атакую окно. На этот раз эффект мгновенный. Осколки разлетаются вокруг, и я инстинктивно зажмуриваюсь. Кусочки стекла осыпают моё лицо и обнажённые руки. И когда я, наконец, открываю глаза, с ресниц падает стеклянная крошка. Я сдвигаю накрученную на локоть футболку на ладонь и провожу ею по подоконнику, пытаясь смахнуть как можно больше стекла. Сейчас. Унитаз скрипит под моим весом, но выбора нет. Я хватаюсь за раму, и оставшиеся в ней осколки впиваются в ладони. Я напрягаю бицепсы, чтобы подтянуться, радуясь, что постоянно таскала к бассейну баллоны из центра дайвинга. А вдруг я понимаю, что уже некоторое время тихо, Грету не слышно почти целую минуту. В ту же секунду в ванной эхом отдаётся громкий треск, Подтянувшись, я уже вишу на окне, как гимнастка, готовящаяся выполнять упражнения на разновысоких брусьях, но оборачиваюсь. В центре двери разлом по обеим сторонам от которого торчат щепки. Тот же звук раздаётся снова. Дерево трескается почти в том же месте, что и в первый раз, и разлом становится шире. Милькает, а затем исчезает что-то металлическое. Нож в нескольких дюймах от моей икры. Грета продалбливает дверь. Она врывается, когда я уже наполовину вылезла из окна, пытаясь не обращать внимания на куски стекла, режущие тело. Обернуться я не решаюсь. В таком положении я всё равно ничего не увижу. Вместо этого я легаюсь одной ногой. Но на своём пути она встречает только воздух. Прогнувшись про себя, я сильнее вцепляюсь в подоконник и пытаюсь поймать равновесие, как вдруг слышу звон металла о плитку. Я не попала по Гретте ногой, но она, видимо, так удивилась, что выронила нож. Передышка длится недолго. Грета почти сразу хватает меня за лодыжку и дёргает. Меня тянет назад, осколки стекла скребут по животу, всё глубже врезаясь в тело. Она не останавливается. Мне не выбраться. Я ранена. У меня кровь. Я лежу на осколках наполовину свисевшись из окна где-то в метре над землёй. Я вспоминаю Люси, одну надне моря, и Джассинто, разбившуюся о камни у подножья к хрумyai, и Даниэля, которому перерезали горло, и больше шутить он не сможет. И, конечно, Робин на кровати в том отеле. Я снова легаюсь за них, за себя. На этот раз я попадаю прямо в лицо. Слышится хруст, потом слабый вскрик. Она отпускает мою ладышку. Я пользуюсь моментом и коробку из дальше стекло режет живот, затем бёдра и наконец голени. И я свободна. Вываливаюсь из окна и с тошнотворным звуком падаю на асфальт. С минуту я лежу, не шевелясь и оценивая масштаб своих травм. Когда я пытаюсь поменять положение, голень пронизывает обжигающая боль. По бедру тянется несколько глубоких порезов, спасибо осколкам, оставшимся по краям окна. А столбинев я наблюдаю, как асфальт рядом со мной окрашивается бордовым, быстро, слишком быстро. Но кровь тут же утекает с дождём. Нужно чем-то перевязать ногу, чтобы остановить кровотечение, но времени нет. Нужно вставать нужно идти граэта скоро придёт в себя из ванной до дороги у дома она доберётся за секунды я оглядываюсь по сторонам из-за потока в дождя сказать трудно но кажется вокруг никого а это значит что свидетелей нет этой мысли достаточно чтобы поднять меня на ноги каждое движение даётся такой болью будто меня режут рвут по швам но я не сдаюсь Прежде чем я встала, прошла, кажется, вечность. И вдруг я слышу звук, что-то хлопает. Входная дверь. Я оборачиваюсь. Грета вышла. Она так близко, что я вижу, как из носа у неё бежит красная струйка. Пара секунд и Грета меня схватит. Я опускаюсь бегом. Правую ногу я подволакиваю, с каждым шагом в теле отдаётся боль, но адреналин побеждает. Я добираюсь до конца улицы, слышу, как Грета с каждой секундой приближается. Не думая, я поворачиваю за угол, пересекаю пустой перекрёсток и забираю влево. Я бегу вслепую, зрение меня подводит, из-за боли перед глазами мелькают чёрные и красные вспышки. Пробежав ещё немного, я понимаю, что больше не слышу Грету. Я оторвалась. Не может быть, она быстрее меня. Я оборачиваюсь посмотреть, где она. Но из-за пелены дождя ничего не различить. Бегу дальше, отчаянно пытаясь сморгнуть кровь и дождевые капли. Я запрокидываю голову и тут же на полном ходу во что-то врезаюсь. Из-за столкновения каждый дюйм моего тела пронзает боль, и я лечу на землю. Я падаю на спину, в глазах темно, но я изо всех сил стараюсь остаться в сознании. Постепенно зрение восстанавливается. Правда, всё как будто в пикселях, как если бы я смотрела видео, снятое на мой телефон. Цвета сливаются в изображение человека, которого я знаю так хорошо, и я понимаю, почему Грета перестала меня преследовать. Я поднимаю глаза. Мускулистые икры в татуировках, выцветшие от солнца пляжные шорты, мокрые от дождя зачёсанные назад кудри. Простей солнце такой знакомый голос часть меня логан